Я так переживала, потёрлась щекой о сильную грудь обнявшего меня мужа. Арвиль сказал, что на вас напали. Всё нормально. Вел нежно поцеловал меня в висок и погладил по волосам. Фрика, правда, потрепала хорошо, но жить будет. Надеюсь, с ним всё в порядке. Озабоченно нахмурилась, немного отстраняясь, чтобы посмотреть ему в лицо. Но Ренвелл подхватил меня и посадил к себе на колени, обхватив для надёжности руками. чтобы не сбежала. Улыбнулся дракон, коснусь губами моих скул. Я так скучаю. Положила голову на его плечо и обняла за шею. Параллельно охватила прядь гладких волос и теперь бережно перебирала её. Как же хорошо. От него чудесно пахло мятой и лимоном, веяло теплом. Кто такой Арвиль, спрашивать не буду, вздохнул супруг, хоть и хочется. Не скажешь ведь, верно?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 Осторожно начала раздумывая, рушить светлые иллюзии Рыжева или пока не надо. Вообще-то он остался в городе, чтобы отвлечь монстров. Иряна. В голосе Можа слышалась явственная угроза. Ты жива, а значит, от хондриев вы спаслись. Но как? Ты у меня безобидна. Креон владеет только одной стихией. А там не одна хондрия была, сообщила Вейлу, пытаясь отвлечь его от личности наших спасителей. Гнездо.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 И вообще, у тебя уже были чувства большие и сильные, так что ничего, всё в порядке. Тогда ведь пережил разочарование и потерю. М-м, да, всё же давняя обида никуда не делась. Рыжеволосы тоже это понял, удивлённо посмотрел на меня, а потом надгнулся мне в плечо и рассмеялся. И ничуть не весело изволила скорбиться я. Знаешь, как тогда неприятно было. Я ему о наших отношениях, особенности и уникальности, а он: "Ну почему это никогда не любил?"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 Куда? всё ещё заикалась я. Межживое пространство, со вздохом пояснил спящий, то, из чего ты творишь свои грёзы. Кстати, очень качественные. Но я слезла с Хейлары и недоумённо оглядела знакомую тьму. Я просто представляла. Это оно и есть, кивнул Ар. Самое сложное найти свою межу. Если мысль недостаточно сильна, ничего не получится.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 Дарья побледнела ещё больше, но навалилась всем телом на паука, освободила одну руку и ухватив мелкую за лапку, быстро вытащила. Потом с опоздалым воплем метнулась в другую сторону комнаты. "Дарья, всё хорошо", заверил свою предполагаемую возлюбленную полуобнажённый Тренвир, выкидывая в окно одно из тел. "Нет!" выкрикнула в ответ наше сердце, та, которое всё ещё нервно трясло.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 Мне всё равно, отрывисто сказала Дарья, прижимаясь к стенке и закрывая лицо ладонями. Плечи начали подрагивать. Сейчас просто уйди, пожалуйста. Последнее слово почти неслышно и вымочано упало в ночную тишину. Не могу, так же тихо ответил Тренвер, прислоняясь к противоположной стене и с тоской глядя на упорядоченную пересыленку. Веришь? Я уже сказала, судорожно вздохнув и пытаясь удержать слёзы, ответила она. Я вам не верю. Уйдите.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 Она плакала, а он сидел рядом, не касаясь, ничего не говорил, просто был рядом, не ушёл, хотя она гнала, не пытался быть ближе, чем было позволено. Возможно, именно поэтому, когда слёзы утихли, и он протянул раскрытую ладонь, в неё немного помедлив легла белоснежная рука. Тёмные пальцы осторожно сжали светлые.